Глава двадцать вторая. Неприятности только начинаются. Профессор Глушков сидел за столом, обхватив голову руками. За эти несколько дней он сильно устал. Усталость вообще последние дни превратилась в хроническое явление. А после экскурсии, устроенной инквизиторши по базе, профессор и вовсе был выжат, как использованный пять раз чайный пакетик. Голова не соображала от слова «совсем». Все эти бесконечные что это, почему, зачем? С одной стороны, и многочисленные не болтайте лишнего, с другой вымотали его до предела. Инквизитор шассовал оно в каждую щель. А замминистра, будучи востребован в тот момент, испарился, увлечённый молодой ведьмой из окружения Кассие. Поговаривают, что чиновнику в вино, чай и просто воду для умывания подлили не меньше бочонка приворотного зелья. Отчего он совсем потерял голову. Даже спецслужбы не смогли уговорить его быть домой на консультацию. Благо, генерал постоянно был на связи и своевременно удал распоряжение своему помощнику, чтобы тот организовал показательное выступление спецназа и выставку оружия. Как он сам высказался: "Лучше мы сейчас повернёмся лицом и покажем улыбку, чем инквизиция сама, без нашего ведома, будет ковыряться в грязном белье". Бравые спецназовцы из роты охраны базы сперва возмущались над этими на них строгими ошейниками с мерцающим светодиодом, но потом смирились. А гостям приподнесли, что без этого артефакта зверем уже просто непросто опасно, как волколада бы без поводка. Судя по всему, ответ инквизитор же устроил. Старуха в красном одеянии сама забвенно расстреляла не меньше 1000 патронов из предложенного ей автомата. А вот посидеть в кабине кукурузника, переделанного в лёгкий бомбардировщик, так не получилось. Небольшая аэродромная команда вдруг забегала, как заполошенная, и она, лишь глядя, подняла свой пока единственный пилотируемый аппарат в воздух. Впрочем, взлёт самолёта с покрытого газонной травой импровизированного аэродрома, размещённого на пологом склоне холма и совмещённого со стадионом для военных, произвёл неизгладимое впечатление на старуху и сопровождающих её лиц. Анна даже пробормотала, что обязательно купит для ордена парочку таких же. Тогда начальник авиации в лице высокого подполковника, главенствующего над этой боевой единицей, долго и упорно пытался объяснить, что для самолёта нужно очень много из того, чего в королевстве и в помине нет. Переводчица еле-еле осилила все эти термины, а инквизиторша лишь отмахнулась, мол, купим, сделаем, добудем. Ага, буркнул тогда подполковник Авиационный бензин и запчасти для самолёта они сделают 300 лет в помощь больше всего впечатлил инквизитор шпулемёт с вращающимся блоком стволов установленный на телегу от чего получалась этакая высокотехнологичная тачанка несколько дозорно-разведывательных бронетранспортёров имеющихся на базе для обороны решили пока не показывать рано 2 дня длилось это шоу Под конец состоялась серия поединков спецназовцев в спецназовцев юхрамовницы из-за охраны старухи. Девчонка уработала трёх мужиков, но от продолжения отказалась, отметив, что зверомужи очень выносливы и просто загонят её до потери дыхания, прежде чем она добьёт последнего. А после состоялся банкет. Инквизиторша не стеснялась и вливала в себя водку наравне с землянами, отмечая, что не прочь увести с собой бочонок такого изумительного зелья. А обратно профессора буквально принесли в паланкине. Он хоть и воздерживался от зелёного змея и похмелья обошло стороной, но всё равно было тяжело. Глушков вздохнул, поднял взгляд на монитор, а потом протянул руку и без всяких мысленных команд нажал пробел на клавиатуре, запуская анализ недавно присланных файлов, фиксировавших ночной бой отряда Мерлин и охраны проклятого места. С головной болью мысленные команды были из разряда Садамаза, особенно когда система через раз уточняла. А точно ли вы имеете в виду именно это? В другое время профессор запаса бы попкорном и с удовольствием посмотрел этот боевичок. Но сейчас у него внутри была лишь апатия. Вдобавок, выпотрошенная после экскурсии вычислительная машинка, которая в теории должна быть помощнее предыдущей, оказалась бесполезной. Водяное колесо, подключённое к генератору, и паровой котёл в камине даже суммарно не давали той мощности, которой хватило бы, чтобы перекрыть аппетиты двухсотый ядерного компа. Ещё шесть профессиональных видеокарт, умеющих работать с огромнейшим объёмом данных, вообще пожирали все ватты до последнего, не разгоняясь и на десятую часть своих возможностей. И между аппаратом и холодильником был выбран последний. Комп пришлось перевести на урезанный энергетический пайок. Это было ударом по дых Тем временем программа составляла трёхмерную модель боя. Блага камер было достаточно для моделирования, а датчики исправно поставляли поток данных во всех диапазонах. Весьма неплохой искусственный интеллект додумывал то, что не мог распознать на записях с камер, отмечая объекты непосредственного наблюдения яркими сочными цветами, а события, дорисованные по интерполяциям и предположениям, слегка размытым и серым. Он учитывал даже звуки шагов и звон клинков для восстановления полной картины боя. Хороши, но, блин, без нужных мощностей генератора он такой медленный, как горячий финский парень из анекдотов. Маэстра, в комнату влетела Роза, неся в руках небольшой разноцветный набор для игры в дартс, который профессор самолично подарил девочке. Юная волшебница остановилась на середине помещения, опустила свою ношу прямо на пол и подбежала к спрятанному за ширмой холодильнику. Всяя образец кухонной техники сперва был принят за обитый железом сундук. В подобных местах местные жители часто хранили продукты, оберегая их от набегов крыс, мышей, тараканов и прочей живности, незаконно проживающей в доме. Хлопнув холодильником, девочка в припрыжку вернулась к штабленому. В её руке уже был небольшой кусок колбасы. Этот мир ещё не знал докторской, довольствуясь либо вяленой, либо копчёной разной степени продымления и протёрчения. «Этот пробел надо срочно устранять», — пробурчал профессор, приставив бутерброд с толстым розовым пластиком на куски свежего хлеба, только что вынутого из печи. «Маэстро!» — снова закричала Роза. «Посмотрите, чему меня мама научила!» Девочка кинула на стол дротики и быстро поставила мишень прямо к монитору. Профессор только успел произнести «Стой!», как юная волшебница отбежала и метнула стрелку. «Не на...» — продолжил он реплику, но замер на полуслове. Девочка явно промахивалась, но дротики один за другим попадали точно в цель. Они самым наглым образом летели не по баллистической траектории, а словно самонаводящиеся ракеты. Как ты это делаешь? осторожно поинтересовался Глушков. Вот. Роза с гордостью протянула вищицу профессору. Тот покрутил опёрённый дротик в руке, отошёл подальше и тоже метнул. Стрелка попала точно в мишень, не задев остальных крохотных снарядов. Ну, конечно же, магия, с улыбкой произнёс Артём Владимирович, сделал вздох и повернулся к Розе. Я буду рад, если ты и мне расскажешь, как ты это хорошо сделала. А я и заговорила, радостно воскликнула юная волшебница. И как? Сейчас покажу, ответила Роза, подняла ладонь с одним дротиком на уровень лица, зажмурилась и принялась что-то быстро-быстро бормотать. Профессор глянул на возникшие в дополненной реальности графики сигнатур. Амплитуда не самая большая, но вот количество накладывающихся друг на друга гармоник было очень велико, вот произнесла девочка и быстро бросила дротик в мишень. Разумеется, попала, но Оглушко всё равно слегка затаил дыхание, боясь, что монитор придётся менять. А теперь ещё раз, и желательно с пояснениями, а то не знаю, где именно тебе хвалить. Роза насупилась, думая, что учитель будет её ругать, а тот сделал вид, что очень умный и внимательный, хотя ни буду чумагом ничегошеньки не понял. Я на мишень наложила паутинку школы паука, на узелки воздушной пружинки, которые притягивают дротик. А еще я пером поставила маленькие точки с синими чернилами, чтобы дротики не попадали друг в друга, а точки связала в лозу по школе лозы. А еще на дротике привязала узелки с узелковым письмом, чтобы мишень их узнавала и притягивала. Правда здорово! Профессор приложил ладонь, прикрыв пальцами губы. Эти названия ему ничего не говорили. Роза замерла, ожидая похвалы, а Глушков пытался уловить нить размышлений и лишь через минуту просиял. Вот она, настоящая магия, которую он все это время искал. Не потоки сил, а органы управления этими потоками. Осталось только разобраться в хитросплетениях. «Роза! Девочка моя!» Ласково произнес профессор, присел перед юной волшебницей на корточке и осторожно положил руки и на плечи. Роза, ты юное дарование. Если нарисуешь мне волшебство на бумаге, я помогу сделать его ещё лучше, а ещё дам новые цветные карандаши. Они яркие-яяркие. Яркие. После битвы прошло 3 дня. Мы оставили терму вечно скорбящей матери и теперь двигались прочь. Место силы оказалось на удивление скучно. Стражницы забрали тела убитых соратниц, обозначили на месте черту, которую мы не вправе были пересекать, и исчезли в кустах. Больше мы их не видели. Зато вокруг часто шныряли потеряйцы, но их было немного, и потом мелкие высушенные создания остерегались к нам приближаться. К тому же оказалось, что карликовая нежить неоднородна в своем составе. У них есть несколько больших и агрессивных хорд и множество не опасных, но назойливых шаек. На одну из мигрирующих масс мы напоролись у золотого ручья, облюбованного акварелью. Бучки медленно тянули в фургоны и телеги. Насмерно покачивало на неровностях дороги. За время пути я уже отсидел себе пятую точку, зато начал понимать, почему на рынке пользовались успехом мягкие подушечки для путешествий. Обшитые бархатом, расшитые шелком и набитые лебяжьим пухом для знати, и мешковина с омхом и соломой для простых людей. казалось бы, чем такая подушка отличается от обычного мешка, но всё же отличается. Ткань более плотная и солома из неё не торчит. И самые последние крестьянки добавляли к таким подушечкам бахрому и вышивку прочной льняной нитью. Порой мягкот, куда сидалище его все делали из дублёной кожи. Мне подушка уже надоела. Я каждый час соскакивал с повозки и шёл рядом с ней, разминая ноги. Пункт плана номер раз. Освоить искусство огня местными традиционными способами. Пункт номер два. Отметить первый день осени так, чтоб не стыдно было. Пробормотал я, держа в руках собственную волшебную книгу. То есть записную книжку с пометками. Можно было сохранять все в памяти системы, но я решил выпендриться и поступить как истинный маг. Тем более, что книжка была частью моего образа и подчеркивала статус. А бы кто с книжками не ходил. Правда, чужик? Прирученный покемон сидел на полу фургона в ногах хромовницы и держал в лапах пустой осиный гнездо. Уж не знаю, чем оно ему понравилось, но стоило кому-нибудь заглянуть в фургон, как он подскакивал, вытягивал тонкие ручонки со своим сокровищем и истошно визжал. Говорил я негромко, стараясь не мешать, сидевший на полу Катарине. Хромовница расстелила овечью шкуру мехом вниз и высунув язык, отмеряла на аптчных весах чёрный дымчатый порох, чтобы закатать его в патроны. Отдельно на льняном платке лежала горсть капсулей и отлитые на вчерашнем привале пули для револьверов и переделанного на манер старинного пистолета обреза ружья. У него даже яблоко на рукояти имелось. Автоматическое оружие у него отобрали со скандалом ребёнку, которого отнимают леденец на палочке. И хромовница до сих пор ходила, обиженная на всех, особенно на генерала, которого не смогла переспорить. Казалось не будь он халумари, да ещё и трёхсотлетний барон Катерина Боева на месте удавила. Помочь? тихо спросил я. Я сама. Немного рисковато, ответила девушка, и тут же зло зарычав, оторвалась от занятия. Юрий, твои гильки, у них ведь мера это не унции, граммы, отозвался я и тут же пояснил. Это хеломарские меры веса. Я Лукрецию и Клер уже показывал. Катерина скрипнула зубами, поджала губы и снова прилипла к снаряжению патронов, подглядывая на свиток с переводом инструкции. Помочь? Повторил я вопрос, на который девушка не ответила, и лишь прерывисто вздохнула. Но омолчание охватило ненадолго. Юрий, а если капюсель намокнет, он будет поджигать? Капсюль будет. А там маленький кремень спрятан? Нет. Но он же искры высекает, да ещё и с громким стуком. Нет там кремня. Понятно. Тогда там волшебство. Там нет волшебства, там химия. И снова усердный вид с высунутым языком. Навеска пороха далась ей быстро, а вот закатка края гильз к нагану под конус с помощью специального станка стродом. Рейверс ещё был не знаком с понятием унитарный патрон, и Катерина сейчас являлась одной из первопроходцев. Деревня! Раздался внезапно приглушённый крик. Его подхватили и начали передавать по цепочке. Я встал и вынырнул из повозки, откинув тент и вцепившись в дугу. Действительно, деревня. Я как-то пропустил часть происходящего, и признаки цивилизации возникли внезапно. За то нередкими домиками, а сразу, словно кто-то провёл межу, отделяя дикие территории от освоенных человеком земель. Вот и сейчас в взгляду предстали сразу пять ветряных мельниц, расположенных на холмах. Сразу представился и дальго Донкихот ламанчский, атакующий великанов, размахивающих здоровенными ручищами. Над горизонтом показали шпиль ратуши, украшенный знаменем вольного ширя, и остроконечная крыша храма Небесной пары, увенчанная святым знаком. Дорога пролегала между жёлтых скошенных полей, где крестьянки с усердием складывали в стога солому, оставшуюся после обмолота зерна. Дорогу нам уступали многочисленные возы с корзинами, тюками и сеном. Деревенские жительницы при виде графских знамен кланялись, но не сильно усердно. А только из-за опасения, что знатная особа попадется с чрезмерным гонором и проще переломиться самому, чем потом хребет переломают бабищей за храной. Ясное голубое небо с редкими белыми облаками и двумя солнцами. Далекий лесок, синее-синее поле с поздно цветущим льном, скорее всего, второго урожая. И многочисленные стога прямо-таки просились на полотна в стиле «Шишкина». Стрёк от кузнечиков, пение полевых пташек и лёгкий шелест травы сливались в единый концерт дикой природы. Запахом скошенных трав и сухого сена хотелось наслаждаться бесконечно. А ещё ветер приносил откуда-то аромат свежего хлеба. Идиллия, однако. Я гляну на высунувшегося вслед за мной чужика. Полоса отчуждения вокруг проклятых земель являлась распространённой на реверсе тенденцией. Люди боялись селиться рядом с обителями сумасшедших богов и полщищ кровожадных тварей. Тот же гнилой березняк имел такую полосу примерно в 10 километров. И неудивительно, что мы на своем пути почти не встречали торговцев и прочий бродячий люд. Лишь самые отчаянные пытались проскочить мимо подобных мест в надежде сократить путь. А мест было немало. Вот и возникали на карте густонаселенного королевства белые кляксы. «Дель кампо ватсо». вы кричала какая-то солдатка название городка, которое на русский можно перевести примерно как Пустополье. "Стой! Распрягай!" Громко и протяжно распорядилась Герда. Конечно, это не она сама так решила, это ей приказала Лиди Ребекка. Я взглянул на Катерину, которая потянулась, разминая затекшую спину, а следом вделю ворвалась тётя Урсула. "Ионспадин!" прокричала она с нотками паники в голосе. "Ионспадин! Что?" С лёгкой ухмылкой отозвался я, ибо на паникующую мечницу невозможно было смотреть без улыбки. С господин Андре сказал, что если я буду совсем везде с блоком на привязи ходить, то у меня тараканы в голове заведутся. А я его только на льняной шнур повесила, и даже не на кожаный ремешок. Блок? Ну, блок! прокрянючила Урсула, подняв перед собой экшн-камеру. Я через силу подавил смех. Теперь ясно, слово блок крепко накрепко прицепилось к гаджету. Не заведутся, он шутит. А это ты что? Жалобно продолжила мичница, протянула вторую руку и раскрыла ладонь. На ней действительно оказался здоровенный таракан размером со спичечный коробок. Таракан отчаянно пытался вырваться, а ещё он пищал, как мышь истеричка в капкане. За моей спиной показали сразу двое. Катерина с любопытством на лице и чужик. Димоньёнок начал передразнивать насекомое, и от этого дуэта захотелось заткнуть уши. Не пойму, он настоящий или это дух страх, произнесла храмовница, протянув к насекомаму руку. Вроде бы настоящий. "Ион, спади! начала очередную жало грусула. Они же теперь все мозги съедят. Как я буду без мозгов думать и ходить? Я же дорогу домой забуду. Заберите, у меня блок, он проклят". "Тьфу ты!" тихо выругался я. Вот на кой черт Андрюха опять всякие байки распускает, не подумав. Будто его истерика леди Рыбекки с бактериями в кружке речной воды ничему не научила. Это же средневековые жители, они же многие вещи буквально воспринимают. Тем временем из фургонов начали разгружать свернутые палатки и прочие имущества. Возле повозки с оружейным контейнером и прикрытой чехлом пушки выставили караул. Видимо, решили, что тащить весь отряд в пустополь непозволительно. И создат, хи уподобились экипажу корабля, вставшего на якорь в порту. Теперь будут отпускать в увольнение по очереди, чтобы не в ущерб охране лагеря, но знать, разумеется, остановится на самом лучшем постоялом дворе. В этом случае я причислял к знати и себя, ибо был эсквайром, и в этом имелись несомненные плюсы. А в городишке-то хоть один постоялый двор имеется, спросил я, глянув на верхушки городских построек. Пустополь стоит на живом тракте, — ответила Урсула, вытянув руку с тараканом, но не решаясь отбросить насекомое в сторону. — Половина жителей кормятся с мимохожего народу. Вторая половина возит в корону сены и корма для скота, льняную пряжу и зерно. Тут ополя знатные. — Ясно, — произнес я и снова поглядел на притившего таракана в руках мечницы. — Да выкинь ты его. — Не могу, а вдруг он злой и мстительный дух? Я вздохнул и отдал мысленную команду системе. Провести анализ показаний магодетекторов на предмет наличия сигнатур. Принято. Отозвалась цифровая помощница и тут же дала ответ. Сигнатур не выявлено. Система определила видовую принадлежность объекта, расположенного по линии взгляда. Принято. Определено. Таракан гигантский мадагаскарский, он же шипящий. Вероятность обитания в текущей местности не более 7%. Я снова вздохнул. Уже если здесь обитает южноамериканские летучие мыши-вампиры и африканские звери, то таракану тоже удивляться не стоит. Но вот совпадение верилось с трудом. Скорее всего, Андрюха наткнулся на таракана, потом подшутил над Урсулой и подложил ей бедное насекомое. В стороне раздались крики. Я вытянул шею и вгляделся. «Господин барон!» Донесся до меня до предела возмущенный в возглас леди Ребекки. «При всем уважении к вам, не позволю позорить дворянский титул столь нелепыми нарядами. Хоть вам и триста лет, но вы не выживший из ума старик, который писается в кровать, как малое дитя, и не полованный калека на ступенях храма». «Нормальная одежда!» — огрызнулся генерал, делая вид, что его этот маскарад не касается. «Господин барон, я не ровня вашему титулу, но вы же не чужой человек!» «Я не оденусь в эту петушеную хрень!» — заорал Петр Алексеевич по-русски. И пусть рыцарша не поняла ни слова, но уловила интонации. Господин барон, прошу пройти в фургон, чтобы не припростолюдинках ругаться. Рубеко указала рукой на свою повозку и кивнула, низко склонив голову. А когда генерал сжал кулаки и залез в фургон, изменила голос, став ласковой, но в то же время твёрдой в словах. Клер, дитя моё, помоги. И они исчезли. Через 5 минут из повозки выпрыгнул пунцовый Пётр Алексеевич. Твою мать! зарал он. Вернёсь на базу, прикажу сделать подарок в виде двух шарикоподшипников на цепочках. И чтоб били друг о друга при каждом шаге. Пусть под платье подвесят, бля, бабы с остальными яйцами. Судя по реплике, две барышни уломали несгибаемого офицера старой закалки. "Юра!" закричал генерал, увидев меня. "Неси свои запасные кружева и попугайский наряд твоей мать. Я ж не прогрессор, я боевой офицер, а буду одеваться как клоун на выpaste?" "Не налезет, я меньше вас." "Андрей!" после секундной заминки заорал начальник. Наблюдавшие это зрелище солдатки хихидно заулыбались. Для них это выглядело так, как если бы Сюзанн песочил вассалов, что вполне вписывалось в реалии Реверса. Вышедшая из повозки Катерина не дождалась завершения шоу и удалилась в ближайший лесочек. Возница забрала тяга оба бычка и манчу и повела их в сторону от лагеря, где трава ещё не была вытоптана. Я же решил воспользоваться уединением и тоже переодеться. тем более что Урсула тоже ретировалась, не желая оказываться между выясняющими отношения знатью, и таракана с собой прихватила. Вспышка сигнатур застала меня в расплох, равно как и две большие фигуры, сидевшие в повозке. Бастафур, а это был он, неуспешно взял мою глефу и начал задумчиво крутить её в руках, можно сказать, слишком задумчиво. Сагрента вытянула ноги и откинула голову назад, упёршись затылком в дугу фургона. Я же застыл, соображая, что этим двоим надо. Неужели станут мстить? "Халло, Мари", тихим басом заговорил Демон. "Знаешь, сколько сил нужно затратить, чтобы перевоплотиться в животное, а потом снова стать собой? Я вроде бы с вами расплатился, или вам мало? Разочарую, больше дать ничего не могу". Я старался говорить тихо, чтобы ненароком не разозлить столь опасных созданий, одновременно думая, что можно сделать дальше. Уж если они захотят поживиться за мой счет, то не отстанут, как типовые гопники. И, кажется, придется посвятить себя небесной паре, чтобы иметь крышу от потусторонних уголовников». «А знаешь, сколько отступных мы отдали инфанту Лагороха?» — продолжал демон. «Почти все, что имели. И все это из-за одного вопроса, который нас очень интересует. Хочешь знать, что за вопрос?» Я не кивнул и не покачал головой. Не было смысла. «Раз уж сказали риторическое «А», сами скажут и «Б». Востафур сделал драматическую паузу и продолжил мысль. Скажи, Халу Мари, какие её боги стоят за вами? Я облизал пересохшие губы, а когда подполок заглянула Катерина, медленно покачал головой, мол, не надо. А ту девушка уже потянулась за ружьем. Если вы боитесь вместе, то сейчас вам никто мстить не будет. Вы можете не бояться. Я и не боюсь, хрипло засмеялся Демон. А когда смех кончился, отложил в сторону своё оружие и наклонился вперёд, упёршись локтями в колени. От этого он стал похож на киношного халка. Впрочем, ярости и силы у него было не меньше. "Халло-Маре, мы уверены, что места богов-покровителей вашего народа в это самое время и на этих самых землях пустуют". Я молча глядел, не понимая, к чему клонит Бостафор. Демон улыбнулся ещё шире. А распустуй, то никто не мешает нам занять два местечка, пока куда не набежали другие желающие. Акварель, тихо произнёс я, пытаясь выдать хоть какую-нибудь отмазку. Но вот не представлял, как эти двое станут нашими покровителями. Речная Полауна, она не помешает нам. Пусть дашь строить свою плотину и роет серебришка. Димон тихо стукнул кулаком себя по колену и достал из воздуха небольшую фигурку, больше похожую на полуметровый деревянный фала имитатор, с вырезанной на головке члена клык костом лицом. Гоблины в мультиках и играх и то лучше рисуют. Это будет наш Сант-Филар. Я не знаю, смоклиш выдавить я в ответ. Ади ВК, обдумай детали сделки. Не бычка ж покупаешь, а с будущими богами покровителями разговариваешь. Но только недолго, а то тебя уже ждут всякие неприятности А мы бы очень пригодились Какие неприятности? Не скажу, но мы ни при чем Оно само так складывается, но мы очень бы пригодились Выстафор исчез сразу же А вот после Сагрэнта еще некоторое время в воздухе висела жутковатая улыбка Словно от знаменитого чеширского кота Развесь, отдохни, смертный Произнесла томным голосом эта улыбка только когда и она окончательно расстаила я позволил себе выдохнуть и поглядеть на хмурую катерину кажется приключения только начинаются